глава 35 микробот летал по хабисфере и передавал все что мог заснять на наблюдательный пункт дельта. Сейчас картинка напоминала кадры фантастического фильма. Приглушенное освещение, мерцающая вода полыньи, из которой подняли метеорит, и лежащий на самом краю человек. Верблюжий жакет раскинут по льду, словно крылья. Мужчина, судя по всему, пытался дотянуться до воды, чтобы взять пробу в мензурку. «Нужно остановить его», — не выдержал «Дельта-3». «Дельта-1» согласился. Ледник Милл натаил в себе секреты, которые команда должна была охранять любыми средствами. «Как же мы остановим его?» — с тревогой повернулся Дельта-2, не выпуская джойстик. «Эти микроботы не оснащены обратной связью». Дельта-1 нахмурился. Миниатюрный прибор, который сейчас летал по хоббисфере, принадлежал ко второму поколению. И срок его жизни равнялся сроку жизни домашней мухи. Необходимо связаться с контролером, решил Дельта-3. Дельта-1 внимательно посмотрел на Уэлли Мина, рискованно расплоставшегося на самом краю бассейна. Поблизости никого, а ледяная вода может моментально лишить человека способности кричать. «Дай прибор», — коротко скомандовал Дельта-1. «Что ты собираешься делать?» — потребовал объяснение Дельта-2. «То, что нас учили делать в случае непредвиденных обстоятельств». Отчеканил Дельта-1, садясь и забирая в управление свои руки. «Импровизировать».